Книга 5, Глава первая. Вторая луна лета. Во вторую луну лета солнце находится в созвездии Дунзинь. На закате в зените пребывает созвездие Кан на рассвете Вэй. Дни этой луны Бин и Дин, ее владыка-покровитель Янди, ее божество дух лета Джуюн. Твари пернатые, нота джи, тональность жуйбинь, Бинь соответствует соль диез. Число семь, вкус горький, запах Гарри, жертвы духу очага. И первейшими являются легкие. Приходит малая жара, появляются богомолы, поет сорокопут. Больше не слышно пересмешника.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 В этой луне следует повеление главному капельмейстеру привести в порядок большие барабаны, малые барабаны или тавры, отладить цини, гусли, флейты и свирели, приступить к обучению упражнениям со щитом и бердышем, копьем и плюмажом, а также настроить большие и малые свирели, окарины и флейты, исправить колокола, литофоны, погремушки и трещотки. Следует повеление чинам Возносить молитвы за народ и приносить жертвы горам, потокам и всем источникам. Приносится великая жертва с молением о дожде перед Верховным Владыкой, сопровождаемая торжественной музыкой. Затем следует повеление всем властям приносить жертвы с молением о дожде, а равно и жертвы тем ученым мужам, кто был полезен народу, дабы вымолить у них богатый урожай. Землепашцы подносят проса первого урожая. В этой луне сын неба пробуют проса с цыплятами и вишнями в придачу принеся сперва в жертву в храме предков. Приказывают народу не брать индиго на краску, не выжигать древесный уголь и не отбеливать на солнце тканей. Ворота городов и селений не должны быть заперты. На заставах и рынках не следует собирать налогов. Смягчают режим осужденным за тяжкие проступки, улучшают им питание. Пасущихся кобыл отделяют, жеребцов стреноживают. Уведомляют об этом Конюшева. В этой луне самый длинный день. Инь борется с ян. Живое и мертвое расстаются. Благородные мужи постятся и воздерживаются. Оставаясь в своих покоях, они телом предаются отдохновению, избегают возбуждения. Они также прекращают к себе доступ всем звукам и красотам, дабы не соблазниться. Исключаются также сочные блюда и острые приправы. Сдерживают желания, стабилизируют душевное состояние. Приказные приостанавливают течение дел, не присуждают к тяжким наказаниям, дабы успокоить все для инь, набирающей силу. Олени роняют рога, цикады начинают трещать, вырастает трава банься, цветет алтей. В этой луне не разжигают огня на юге. Можно поселяться в высоких и светлых домах, любоваться далями, подниматься на горы и холмы, забираться на террасы и галереи. Если во вторую луну лета ввести зимние указы, град и снежная крупа выбьют хлеба. Дороги станут непроезжими, начнутся брани. Если ввести весенние указы, пять злаков поздно созреют. Налетит всякая саранча, страна будет охвачена голодом. Если ввести осенние указы, травы завянут, с деревьев падет листва. Плоды созреют слишком рано, народ станет страдать от мора.